Тарелкин мужчина, омский хор, пролетал на Вену. Сына ей надо, сына! Мамонт мой, маленький комарик, царевич неубиенный. Мамонт пролетел над Коломенским, загнувши салазки бивней. Чем больше друзей хоронишь, Тем память их не избы у ней.